Священник сел возле камина и пошевелил поленья, прежде чем добавить новые. «Не вижу здесь никакой связи. Это простое совпадение. Я думаю, что вы с Селестиной поступили неосторожно, показавшись вчера в Сен-Васте. Тремен увидел вас там и... А может быть, все было гораздо проще, и его версия насчет снега верна. Дом-то ведь старый». Можешь думать, что хочешь, Николя, а я не верю в совпадение. Ну что ж, посмотрим. Уже все ясно. Во всяком случае, поверь мне, какое-то время мы можем не беспокоиться. В эту пене мы собрали хороший урожай. Это позволит нам подождать. А если снова пойдет снег, новая операция будет безумием. Нам не удастся замести следы. В то же время... Она замолчала на некоторое время, наблюдая за пламенем, которое охватывало новые поленья. Ее приятель взял глиняную трубку, лежавшую на каменном горшке на столе, набил ее, раскурил и тоже уселся возле огня. «В то же время», — повторил он, — «когда он вышел, то встретил женщину, которая его ждала на дороге. Она тоже была верхом» и они вместе уехали. Красивая дама. «И что?» — усмехнулся мужчина. «У него всегда был хороший вкус и везение. Но тут уж слишком. То, что я увидела сегодня, очень похоже на его старую любовницу, англичанку из Порт-Байя, о которой я тебе рассказывала. Но все-таки это не она. Что ты хочешь этим сказать?» Пока не знаю. Может быть, у той англичанки есть сестра, гораздо моложе ее. А тебе не кажется, что ты увлеклась? Впервые твой Тремен заставил тебя разговориться. Во всяком случае, совсем не трудно узнать, кто эта женщина. У меня в усадьбе есть глаза и уши. Тогда чего же вы не проверить, нет ли там послания? А если нет, сделай так, чтобы встретиться с твоими хорошими глазами, я хочу все знать. Пойду этой ночью, а теперь я оставляю тебя с твоим дурным настроением и пойду выпью стаканчик. Он встал и вышел из комнаты. Оставшись одна, женщина упала на кровать и зарыдала слезами горя и бешенства. Глава девятая. Смерть в засаде Снег шел всю ночь. Первые снежинки опустились на землю вместе с сумерками. Вслед за ними прилетели их подружки, закружилась метель. Утром взору мальчиков открылся ослепительно белый пейзаж, и они, конечно же, не удержались от восторженных криков. Что им до того, что снег завалил двери, что весь мужской персонал вооружившись лопатами, расчищал подходы и подъезды к дому и конюшни, протаптывал тропинку к ферме. Им уже виделся снеговик, которого они слепят. Об этом мечтают все мальчишки мира, как только подворачивается, наконец, подходящий материал. Этим они и занимались большую часть дня, не без помощи и Еремия Брента. Потом им надоело, они разошлись по своим комнатам, смирившись, как и все в доме с тем, что в течение нескольких дней придется вести затворническую жизнь. Снег не растаял и не прекратился. Каждый день небеса застилали землю новым слоем белого покрывала. Каждое утро приходилось вновь браться за лопаты и заниматься расчисткой снега. Днем было очень холодно, и лишь по ночам холод немножко отступал. Но у Элизабет. Кончалось терпение. Заметив в очередной раз, что Лорна, вопреки запрету Гийома и молчаливому сопротивлению Даге, вновь осмелилась оседлать Селима, чтобы, вне всякого сомнения, броситься по следам своего дяди, Элизабет пришла в ярость, но обрушила ее за неимением никого другого под рукой на невинную Китти. Девушка... Однозначно заявила, что не потерпит, чтобы какая-то иностранка вела себя в поместье, куда ее никто даже не приглашал, как хозяйка. Камеристка лишь обреченно пожала плечами. «Досточтимая Лорна Тремейн всегда вела себя, как ей сдумается».